Ханзадаби Гим прикинула, сколько примерно потребуется мовляне Фазлиддину, чтобы купить себе домик с землей, коня и прокормить семью в течение трех-четырех месяцев, пока ему, как ей подумалось, придется жить без постоянного жалования. Она взяла два кожаных кошелька, позвала слугу. Тот положил кошельки на серебряный поднос и вынес гостю. Мавляне Фазлиддину тяжело было брать деньги от Ханзады Бегим. Но какой другой возможен выход? Никакого. К тому же Бегим поспешила прийти ему на помощь. Мавляна, эти деньги, 2000 тысячи дырхемов, из казны бабура Он отсутствует, и я от его имени выдаю положенные в обжалование. Один кошелек вам, другой для вашего сына. Пожалуйста, возьмите. Глава 3 Высоко летят журавли в осеннем небе над Кабулом. Бабур и Махим-Бегим на Айване в загородной усадьбе слушают их гортанный клёкот, всматриваются в небо. Торопится мчиться с на юг легкокрылая стая, живая ни черного жемчуга на голубой лазури. В прекрасном и чистом клике курей курей Бабуру чудится усталость. Журавли летят из далеких далей. Они пролетали над Маверонахром, может быть, прямо над Андижаном. Может, они опускались передохнуть на берега прохладных вод в окрестностях Самарканда. Он, Бабур, не увидит больше родных мест, тех, что видели пролетавшие журавли. Так подсказывает ему сердце. Клёкот журавлей затихая постепенно угас. Наконец полностью. Безмолвный стон тоскливой породины. Нет ничего красноречивее и сильнее, чем такой стон. Лицо бабура побрючнело. Хлопнул в ладоши, вызвал слугу, приказал принести вина. Мохим бегим приблизилась к мужу, произнесла с мягким укором: Повелитель мой, вино с утра? Зачем? Сейчас дети придут для утреннего приветствия. Вон уже идет вместе садка наш Мирза Хиндол. Восьмилетний Хиндол, на голову намотана маленькой шелковая челма, на поясе, на красивом ремешке висит маленький меч, поднялся по лестнице к высокому Айвану и в дверях, на манер взрослых, почтительно сложил руки на груди и низко поклонился родителям отец грустно улыбнулся подошел к сыну обняв его за плечи отвел к своему месту и усадил рядом на парчвую курпачу на поясе меч мирза значит предвидится поход а большойглазый мальчик вопросительно взглянул на мать мохим бегим разрешая вступить ему в разговор кивнула хиндол внятно сказал повелитель прошу взять меня с собой в поход «Куда же?» «В Индию!» Глаза мальчика загорелись. «А что мы будем делать в Индии?» «Я тигров хочу посмотреть!» «Вот так раз!» Рассмеялся Бабур. «Посмотреть!» «Только посмотреть!» Мальчик покраснел и сжал кулачком рукоятку своего настоящего меча. «Нет! Тигр захочет меня съесть! А я вот этим мечом зарублю его!» Бабур ласково потрепал сына по плечу. «О, молодчина! В таком случае, конечно, нам надо пойти в поход на Индию». Появился в дверях слуга кравчей с кувшином вина. Махим незаметно махнула ему ладонью. «Иди-ка обратно! Повелитель занят беседой, забыл про вино». Слуга тихо повернул назад. «А Бабур?» — спрашивал у хиндола, выучил ли он азбуку. Знает ли наизусть какие-нибудь стихи? Суры Карана знаю, гордо ответил мальчик. У Хиндола другие увлечения, чем были у Хумаюна, пояснила Махим. Правда, и он любит играть в войну, стрелять из лука. Но книги пока мало привлекают его. Ну, он еще маленький, верно? Не знаю, Гульбадан моложе Хиндола, но вот Сегодня увидите, она любит чтение даже больше, чем Хумаюн. Неужели Хиндол пошел в своих дядей? Бабур задумался. Махимбегим понимала, какой смысл в этих словах. Матерью Хиндола была не Махимбегим, а гельдор Огача, дочь султана Махмуда, Бабурова дяди по отцу. Огача — младшая жена. В согласии с обычаем у Бабура было три жены, которые жили в трех разных местах в Кабуле. Махимбегим молча покорилась обычаю, но душою не свыклась с ним. Особенно тяжело переживала она вторую женитьбу мужа на кабульской красавице Гульрух-бегим, от которой родились двое сыновей. Мирзе Камрону сейчас 16 лет, а Мирзе Оскару 14. Сами растим «Будущую вражду между братьями», — подумала мать Хумаюна. Однако молчала. Ей не везло. Двое дочерей ее и второй сын умерли в младенчестве. А потом совсем стала бесплодной. До ушей Махим-Бегим доходили злые шутки Гульрух-Бегим. Бабур чувствовал страдание души своей первой, самой любимой жены Махим-Бегим. Обычай есть обычай. Но и без вины он был виноват перед ней. Однажды он ночевал у Махим-Бегим здесь, в этой усадьбе. Махим сама вдруг предложила. «Я извелась от бесплодности. Я готова сейчас нянчить ваше дитя, пусть и рожденное другой женой. Я знаю, что Дильдар-Агача снова тяжелая. Если она родит благополучно, хоть сына хоть дочь...» Отдайте ребенка мне на воспитание. Бабур дал тогда за рог во что бы то ни стало сделать так, как просит Мохим. И когда Дильдор Агача родила Хиндола, Бабур велел, чтобы трехдневного младенца забрали у матери и отнесли к Мохим Бегим. Дельдор носивший этого мальчика 9 месяцев под сердцем, конечно, горько плакала, сетовала, что лишилась единственного сынишки. А таков обычай, — уговаривал ее Бабур, — издавна в семьях венциносцев сыновей отдают на воспитание старшей жене. Махимбегим воспитала мерзуху Маюна, наследника престола. Как хорошо он справляется с обязанностями моего наместника в Бадахшане. Бог даст, будет таким и хиндол. Однако Бабур замечал, что наклонности у хиндола иные и невольно вспоминались отец и братья дельдор люди знатные, но грубоватые, далекие от наук и искусств. Махимбегим уловила это опасение мужа, решилась возразить. Хиндол тоже плоть от плоти ваш. Ему присуща и влюбчивость Хумаюна, и его мечтательность. Да ведь и вы в возрасте Хиндола любили играть в войну. Мне рассказывал об этом Ханзада Бигим. Бабур рассмеялся и снова обратился к мальчику. — А если я подарю тебе книги, ты будешь их потом читать? Хиндол ответил не очень уверенно. — Буду. Бабур вызвал Мунши и велел передать хранителю Кабульской библиотеки список книг. Его составит Мохим Бигим. Пусть их постепенно перепишут для Хиндолы. Затем по его знаку слуга вынес из внутренней комнаты красиво изукрашенный детский лук с десятком золоченных стрел. Это была работа знаменитых ташкентских мастеров. Ах, как обрадовался мальчик! Вот, возьми и стреляй, но про книги тоже не забывай, сказал ему на прощание Бабур. После хиндула на Иван поднялась миловидная женщина средних лет, которая вела за руку пятилетнюю девочку. Бабур ответил на поклон Рабии. После смерти матери Бабура кутлук негор Рабия перешла в услужение к Мохим-Бегим, нянчила гуль которую старшая жена тоже взяла себе. Единственный сын Тахира и Рабии Сафар стал уже взрослым парнем, Сейчас учился в медресе. А Тахир продолжал быть начальником личной охраны Бабура. Разряженная красивая девочка личиком очень напоминала Дельдор Агача, свою кровную мать. Дельдор на сей раз не только не противилась, но радовалась, убедилась, как умна и заботлива Махим-бегим к ее Хиндолу, как благородна и самоотвержена её душа. Нечета, Гульрух-бегим, злой, своенравный. Вторая жена Бабура не взлюбила не только Махим-бегим, но и дельдор агача Ну и они, в свою очередь, объединились против Гульрух и сплачивали их теперь общие дети. А еще охлаждение Гульрух-бегим самого Бабура.